Глава пятая Только придя в лагерь дружины князя Ивана Ростиславича, я ощутил зверский голод. от чего то ранее не думал о еде, лишь пил. А сейчас я даже с некоторым интересом посматривал на спирку, все же находя его слишком костлявым. Шутка, конечно, и в декорациях средневековья, в котором я очутился... Такие шутки не столь и веселы. «Спирка, а, Спирка, я вот думаю, если ты меч возьмешь, он тебя не перевесит?» — хмыкнул я. Спирка что-то обиженно пробурчал себе под нос. «Ну, смелее, не слышу!» — сказал я. «А твое седалище такое толстое, что и в броне не поместится!» — скороговоркой выкрикнул Спиридон и уже приготовился убегать. «Я голодный, Спирка, очень голодный, так что лучше беги», — сказал я и наигранно оскалился, и он побежал, наивный средневековый дьячок. Но кормить меня действительно не собирались, а распаковывать узлы, которые собирал Спиридон, и откуда доносились еще более распаляющие аппетит ароматы, не хотелось. Оттуда еще что-то позвякивало, постукивало, и нужно вначале прояснить, чего такого спер дьячок у лжепапа Ильи, или даже из церкви, прежде чем распаковывать тюки. Мало ли обнаружится нечто ценное, и кто-то узнает об этом, так после придется отбиваться от дедов. Вот интересно, а есть в дружине дедовщина? Наверное, что-то подобное должно быть. Или нет? И тут воинское братство. Впрочем, там, где каждый воин постоянно с оружием в руках, особо не пазорничаешь. Да чего там воин? В Берладе и ремесленники ходят с топорами. Хотя, как я успел понять, поголовного смертоубийства все же не происходит. И какой-никакой, но закон на русских землях существует. «Кому же хочется отдавать от двадцати до восьмидесяти гривен за то, что покалечил или убил человека? Есть ли дедовщина или ее нет, мне сие пока неизвестно». «Я, не давший клятву, и для некоторых, может и для многих, данный факт является очень даже важным, а для меня подобное создает проблемы в коммуникации». Если в обществе самых молодых воинов еще есть общение, то с другими в такой роскошь отказано. И что делать? Ну не подходить же, не бить в нос, а после, любуясь, как стекает кровь, с улыбкой говорить. Давай поговорим. Но из всего можно выжимать и полезное. Если меня не замечают, то и хорошо. А еще лучше, что у меня острый слух, и я слышу многие разговоры. А порой можно нарваться на весьма важные для меня темы. «Продай шлем за две гривны», — говорил один ратник другому. «А есть иное отвечал ему собеседник. И вот только тогда, когда удавалось одним ухом слушать разговоры в дружине, у меня появилось хоть какое понимание в здешней финансовой системе, вернее, ее почти отсутствии. «Гривна». А она вроде как дорогая, не особо распространенная, потому как это средство накопления и покупки чего-то значимого. Как по мнению человека из будущего, хрень еще та. Хрень – это еще и то, что в качестве денег принимаются и шиферные пряслица, стеклянные бусы, пусть последние реже, чем двумя веками ранее. И ладно, что меховые шкурки, так индийские ракушки каури даже можно было использовать в качестве денег. У меня вообще сложилось впечатление, что можно создать свои деньги и стать своего рода резервным фондом Руси. Ногаты есть! радостно будто вспомнил, выкрикнул тот, кто хочет купить шлем. Куда они мне? Лучше уж кунами дай! — раздосадованно отвечал обладатель лишнего шлема. Итак, выходит, что гривна состоит из кун. По сути, это часть гривны. А нагаты? Есть еще и сребреники. Вот и новый килобайт информации. И я понимаю, что это все названия старых монет, которые, как подсказывал архив данных, распаковывающийся в голове, все больше уходили в небытие. Ну, так уже больше века, как нет поступлений серебра от арабов. Непонятно только, что там в Европе, почему оттуда нет притока денег. Или Византия. Там же вряд ли будут пользоваться массивными слитками серебра. Кстати, и гривны бывают разные. Потому, когда какой-то ушлый ратник Ивана Ростиславича предложил мне продать одного из своих коней за 7 гривен, я лишь небрежно спросил, каких именно гривен. И отказался. Киевские гривны были меньше весом. Впрочем, и за новгородские гривны не отдал бы. Сразу было понятно, что цена за таких зверей сильно занижена. Но даже это говорило, что те 10 гривен тоже ромбовидные киевские слитки, что я взял у лжепопа, внушительная сумма. «Ты что тут ух нагрел, ась?» недоуменно спрашивал один из участников торговой сделки. Я не сразу понял, что обращаются ко мне, заметив, что я только слушаю. Был в своих мыслях. В прошлой жизни приходилось побывать за границей, причем как с автоматом, так и без него, а с туристическим аудиогидом. Но во всех случаях я прежде всего смотрел на два обстоятельства. Что там с деньгами и что там... Ха, обманул сам себя же. Не два, а три. К деньгам. Прибавляю еду и девушек, но прежде всего деньги — это чтобы понять их стоимость, иначе в чужой валюте спустить можно немало. — Ась, молчишь, чё? Снова немым сделался? — сказал обладатель шелома и рассмеялся. — А коли нос в кровь тебе разобью, — оскалился я, — смеяться надо мной можно в исключительных случаях и только когда мне и самому смешно. Ратник что-то себе пробурчал под нос, а я, почерпнув всю нужную информацию, побрел к себе, то есть в то место, где располагается наш десяток. Я и в прошлой жизни не особо углублялся в финансовые тонкости, довольствуясь лишь отговоркой историков, что наступил безмонетный период. «Отрок, погодь!» — кричали мне вслед. «А коня продашь или как?» И это уже стало, как сказали бы в будущем, мемом ⁇ Предложи Владу купить его коня ⁇ Слушать умею уже уяснил, что моих коней продавать меньше, чем за 35 гривен, это сильно продешевить. Но нет никого, кто не предложил бы торг. Хоть напиши на бумаге ⁇ не продается ⁇ Ах да, бумаги нет. Тут и бересты нет. Так что... «Приходится терпеть такое неудобство». «Обойдешься!» — бросил я через плечо, не оборачиваясь. «А кони у меня действительно хорошие. Это мнение и окружающих, которые так и норовят кинуть оценивающий взгляд на лошадок. Ну и моя память об этом говорит». «Воисил объяснил, что несмотря на то, что кони не по моему статусу, пока я не в лагере дружины, так и вовсе покушаться на мою собственность не должны. Но после многое зависит от слова князя. Если не упомянет о конях, то их могут пробовать отжать. Ну а примет Иван Ростиславич решение? Так и будет, и все подчинятся. Что-то такое...» По мере рассказывая, сила всплывала и в моей голове. Память накатывает словно морские волны в безветрие. По чуть-чуть и с перерывами. И да, я уже не могу, да и не стараюсь разграничивать личности. Создается нечто новое. Держись, средневековый мир. Нынче еще тот раздражитель мироустройства рождается. Надеюсь, что именно так и будет потому что карьера одного из дружинников отвергнутого князя – это не предел моих устремлений, но и в ратниках походить нужно, осмотреться, найти варианты, да и понять, что вообще можно сделать с этой Россией, Русью. А то, что делать что-то нужно – факт, ну не смогу я жить и наблюдать, как Россия, будь в каком времени, но моя Россия – Катиться в пропасть, монголы. Подготовить бы мое отечество к тому, чтобы поддать ветер Кумеш ягодец этим степнякам. Германцы, они же прямо сейчас устраивают геноцид нашим соплеменникам славянам. От буйства мыслей начала болеть голова, и я решил, что можно немного повременить с тем, чтобы составлять план, как изменить мир. Нужно лишь добавить, что мечты должны быть либо безумными, либо нереальными, иначе это просто планы на завтра. Я сидел на окраине лагеря князя и смотрел вдаль. Красиво, ничего не скажешь. Красота здешняя — это катарсис для человека из будущего, который знает, что полюбуется вот этим всем, получит удовольствие — А после поедет домой, в теплую постель, с ванной, унитазом, мультиварками и с интернетом, где можно заказать хоть еду, хоть собеседника, скорее собеседницу. А вот когда нет всех благ цивилизации, эти нетронутые пролески, начинающаяся степь, заболоченные заводи, речушки — это проблема. Если жить посреди такой вот красоты, то она уже не кажется притягательной, а становится даже неприятной, ибо тебе идти через заросшие леса или переходить в броды реки. Дорог нет, заправок со всяким фастфудом не найти. В комфортном автомобиле за 2 часа 200 километров не проедешь, так что нужно принимать реальность. Настраиваться на «Где он? Где сын того Татя?» Крик со стороны центра лагеря выбил меня из размышлений. Я насторожился и передвинул на поясе чехол с ножом поудобнее. Нынче это мое единственное оружие, но при правильном подходе и навыках нож становится очень действенным аргументом в любом споре. А то, что назревает спор, и речь идет обо мне, уже понятно. Проверить бы еще свои навыки, насколько получается работать в новом теле. Опыт показывал, что одного понимания, как правильно бить, маловато. Нужно еще и мышцы со связками подготовить к нанесению ударов. «Убить его потребно и делов!» не унимался мужик. Я привстал, чтобы рассмотреть, что происходит. Два моих знакомых, которые и сопровождали меня в лагерь, десятник Мирон и пожилой воин Ваесил, сдерживали рослого дружинника, экипированного не хуже, чем Мирон, отчего можно сказать, что он либо десятник, либо уважаемый воин. Уже то, что на поясе у этого воина был меч в разукрашенных ножнах, с цветастым камнем в навершие, говорил в пользу некоторого далеко не самого низкого статуса. «Фомка, фу ты, Владка, то по твою душу пришли?» — спросил Спиридон, также всполошившийся от криков. «Еще раз назовешь меня Владкой, нос откушу!» — сказал я, и Спирка обеими руками схватился за свой курносый нос. «Нелюдь, кто ж людей ты ест?» Несколько испуганно спросил дьячок. Я не отвечал, а изготовился к бою, вынимая нож из чехла и делая два шага к увесистой палке, лишь немного не дотягивающей до гордого названия оглобля, использовать которую можно было бы при определенной картине боя. Вот только против меча... Правда, спешно идущий ко мне ратник не извлек свой клинок. Отчего и я решил спрятать нож. Если в рукопашную придется отбиваться, так и лучше. Тут, как мне кажется, я имею немалые шансы. Местный кулачный бой не выдерживал критики. Вместе с тем, слабое развитие этого направления давало преимущество человеку, который имел понятие о развитых системах единоборств. Я понятие имел». «Что очень свои нахмурил Окаюм? – спросил приблизившийся ко мне воин. Сделал себе зарубку в памяти спросить у Спирки о значении явного оскорбления окоем. Если это слишком унизительно, как обзывание представителем нетрадиционной ориентации, то нужно бить сразу, и так, чтобы не взирая на последствия. Есть такие оскорбления, на которые нужно отвечать вопреки даже здравому смыслу. «Отчий родитель твой предал нас, а ты в дружину идешь?» Пусть и повышенным тоном, но, видимо, не так решительно воин был настроен обострять ситуацию, как это выглядело на первый взгляд. «Сын за отца в ответе? Или я сам по себе, а отец сам?» Спокойно отвечал я на выпады мужика. «Еще как в ответе!» «Ты коня мне должен! Я по воле твоего родителя и дома доброго лишился, и семью свою оставил в Звенигороде, и некуда им нынче приехать. Так что коня отдашь, а нет, тогда твои клятвы друженной пороть буду каждый день!» Не успокаивался воин. «Попробуй забери», — я изогнул бровь. Собеседник аж глаза выпучил И потянулся к мечу. Я тоже напрягся, готовясь к драке. Вышата, не дури, то князь решил. Иван Ростиславич не пожалует, коль ты Влада забежать станешь, сказал Мирон, оказавшийся рядом со мной и даже чуть впереди, словно прикрывая своим телом. Интересная ситуация вырисовывалась. Это что, так десятник за меня встал? да еще против своего же соратника по дружине. Кто я ему, чтобы ссориться со своим? При этом вышата, ну явно кто-то из командиров». «Уйди, Мирон, не до смерти, но проучу сына предателя багаяра Я в своем праве. Он новиком станет, вот нынче же и науку преподам», сказал тот, которого называли вышатой. Мужик он был высокий, может, только в малом уступал мне в росте. Выглядел достаточно по-спортивному, а выверенные движения подсказывали, что передо мной неплохой фехтовальщик. Какие-то более слаженные, четкие движения, свойственные людям с навыком боя на мечах, уже получилось сравнить. Вышата ухмылялся и всячески демонстрировал свое превосходство. Он посматривал на коней и чуть ли не облизывался. «Такие холеные лошадки в любой конюшне не затерялись бы. Но пока забрать у меня коней силой — это прямое воровство. Угрозами заставить отдателя обманом — вот это пожалуйста, никто ничего не скажет против. И все же мне до конца непонятна мотивация вышаты». То ли он задирает меня действительно из-за отца, то ли отыгрывает роль, чтобы попробовать отжать коня. Я понимал, что обладаю тем, чем владеть, по мнению некоторых людишек, недостоин. И тут обвинения в том, что мой отец-предатель, все же имеют лишь вторичное значение. Как и всегда, во все годы людьми двигает жажда наживы. «Отойди, Мирон!» — сказал воисил, стоявший чуть в стороне. — Не гож тебе спрочиться с полусотником. Пусть науку даст отраку. Чай не убудь с него от синего пятна под оком. Вышата с одобрением посмотрел на воисила, у которого глаза были, как у купца, который хитростью смог облапошить своего же собрата. Хотя, как там смотрят купцы? Я с ними еще не общался. «А ты, вышата, не сочти за бесчестие, но скинь сброи и брони. Вот так и проучи мальца», — сказал пожилой воин, усмехнувшись в свою почти седую бороду. Полусотник не сразу стал раздеваться и скидывать пояс с мечом. Посмотрел на меня, такого мальца». Я уже понял, что ростом и статями выделялся не просто более, чем среднестатистический человек этого времени, а может и выдающимися. Стал мне понятен и замысел Войсила. Он видел, как я раскидал мужиков у церкви, вот и вывел полусотника на такой вот поединок. «Ваесил, а поруганием, стоя в дружины, не будет то, что мы биться станем?» Я решил уточнить этот момент, так как не хотелось из-за одного удара оказаться изгоем и, весьма вероятно, нищим изгоем. «Не, вы ж безброй!» — прямо-таки возмутился выясил моей дремучести. «То баловство одно — на кулаках выходить. Да и ты не в дружине, выша-то сам вызвался, так что и виру платить не нужно». Ну, изверктать иди сюда! Вышата хлопнул в ладоши и оскалился. После посмотрел на сила. А ты, старый, помалкивай! Мы с тобой, собраты по оружию, но не ты с ним. Помни сие! Между тем, мой соперник уже изготовился, призывно замахал руками, приглашая начинать. Медленно вычерчивая круг, Я стал приближаться к полусотнику. Он провожал меня внимательным взглядом. Было понятно, что к драке этот воин не относится спустя рукава. Видит во мне противника. Вышата делает шаг и показывает, что будет бить правой рукой. Но это лишь замах. Между тем, я делаю шаг назад. Уже хорошо, понятно, что полусотник обладает отличной реакцией и быстротой. Можно уже предполагать, что от него ждать. Делаю шаг влево и также замахиваюсь, не произведя удар. Дергается уже вышата. Это было важно. Показать, что я не робею, и в игру «Напугай соперника» можно играть вдвоем. А еще вот такой несколько неуважительный жест и ухмылка от меня, вроде бы как юноши, должна была разозлить вышату. Ну, а кто злой, тот чаще всего опрометчивый. Полусотник делает два шага ко мне навстречу, заводит руку под замах. Я не делаю шаг назад, что более всего напрашивалось, чтобы уйти от удара. Ныряю под пролетающую руку соперника, вплотную приближаюсь к нему, захватываю туловище вышаты, рывком приподнимаю мужика, затягиваю его на себя И... Твою мать, больно же, больно мне.